Джеймс Олдридж. Охотник. Роман. Перевод с английского. Санкт-Петербург. Азбука классика. 2004 год. Рою, такому, каков он есть, пролагателю новых троп, пионеру, человеку среди людей, который, как все ему подобные, в конце концов одерживает победу над человеческим отчаянием. Глава первая. Рой Макнейр в точности знал, где он выберется из лесу. Поэтому он не задержался, попав на заброшенную лесовозную дорогу. Приземистый крепыш, весь мускулы и движения, он выкатился из кустарника, как бочка, которую не остановить. Рой не избавил шага на трудном подъеме по лысому граниту, Он просто пригнулся под тяжелым грузом, чтобы облегчить работу коротким и крепким ногам. Одолев подъем, он поднял голову и быстро оглядел то, что называли поселком Сант-Эллен. Эта горсть разбросанных строений была окружена и, можно сказать, раздавлена лесными гранитными массивами, которые тесно прижимали ее к голому берегу озера Гурон. Глядя на поселок, Рой улыбался. Больше сент элину но также и при воспоминании о тех днях, когда он бывал на этом склоне с своим другом, Джеком Бертоном. у Джек сейчас рядом с ним, Рой махнул бы небрежно в сторону сент элина и сказал бы, вызывающе, «Все еще держится, Джек, все еще держится», на что Бертон ответил бы презрительно, Этот город будет стоять здесь, и после того, как ты умрешь, Рой, еще долго после того, как ты умрешь, и тебя похоронят. В те дни Рой громко смеялся бы над этим до самого конца спуска. До самого поселка он дразнил бы Джека Бертона, подзадоривая его защищать Сант-Эллен от угрозы окончательного поглощения леса. Тогда, после долгого охотничьего сезона в лесах, Ройу нравились доводы Бертона в пользу Сент-Эллина. И сейчас ему их не хватало. Рой любил смотреть на городок с этого склона и любил, что при этом присутствовал Джек Бертон. Но вот уже четыре года, как Бертон бросил охоту ради фермерства, и Рой, спускаясь по склону один, По привычке улыбнулся, когда градишка пропал из виду, заслоненный березами и соснами, теснее обступившими дорогу. Хотя Рой был доволен, что дом уже близко, он знал, что его еще огорчит по пути вид разрушенной фермы. Он приостановился на дороге и поглядел на нее. Единственная уцелевшая стена на заросшем участке. Это само по себе было трагическое зрелище. Но для Роя трагедия заключалась и в ином, в назойливом напоминании о человеке, которого он хотел забыть. Об Энди Эндрюсе, уж давно пропавшем без вести. Каждый год, глядя на развалины старой фермы, Рой задавал себе вопрос, а что, если Энди Эндрюс возвратится в сент и теперь вся моя жизнь пролетит к черту. Бедняга Энди, Бормотал он. Смешанные чувство, расположение к другу и страх перед призраком охватила Роя. Да, его должно быть на свете нет. Рой только наполовину верил этому. Но как вызов судьбе, он усилием воли заставил себя позабыть про Энди. Если после двенадцати лет отсутствия Энди вернулся домой, значит, ничего не поделаешь и придется решать всякие трудности. А сейчас важнее не забыть о том, кто ему действительно страшен, о пушном инспекторе. Но перед этим последним спуском он не мог выкинуть из головы ни того, ни другого. Ближе всего было идти по дороге, но обычно Рой сейчас же сворачивал с нее, огибал городок и подходил к дому сзади. Здесь малое вероятности было повстречать инспектора который имел право остановить и обыскать его в надежде обнаружить незаконные и несезонные меха, что инспектор и пытался делать ежегодно уже на протяжении 20 лет. На этот раз Рой дольше обычного не сворачивал с дороги, потому что запоздал. Ему хотелось вернуться в Сент-Эллен до наступления темноты, хотелось поспеть к ужину на братниной ферме. Стряхивая пот, слепивший ему глаза, и в последний раз поправляя на плечах лямки, он заметил, что над головой кружит большая ушастая сова. Он остановился и увидел, как, расправив крылья, она по всем правилам спикировала через просеку с верхушки высокого дерева до самой земли. В лесу было уж слишком темно, чтобы разглядеть конец пике, Но Рой понял, что оно кончено, когда на весь лес раздался совиный всхлип и плач. Хоть Рою и не хотелось задерживаться, он свернул в сторону и стал продираться сквозь заросли, чтобы поглядеть, в чем дело. На опушке леса, почти у самой земли, он увидел сову. Головой она крепко застряла в развилке стволов молодой березки. Сова в ярости раскинула крылья, и глубоко впила с когтями в мох и землю. Когда Рой подошел, она попыталась угрожающе поднять голову. Рой подобрал Валежину, и сова вцепилась в нее крючковатым клювом. Потом он раздвинул стволы и березки и освободил сову. Она свалилась, и Рой отступил, опасаясь, что сова заденет его при взлете. Но она билась на земле, крылья у нее были почти вырваны. Рой поднял маленькую полевую мышь, выпущенную хищником. Мышь была жива, но вся оцепенела от страха. Рой положил ее в безопасное место между двумя пнями и вернулся к сове. Она смертельно расшиблась. Рой отступил, дважды ударил ее по голове березовым суком, и она замерла. Он подумал, «С чего это сова, ночная птица, вздумал охотиться днем. Видно от старости... Из голода он поглядел, как юркнула прочь отдышавшаяся мышь, потом пошел дальше по дороге. Свернул он с нее, когда увидел огни магазина Дюкена. Он пересек пустырь и собирался нырнуть в пихтовый молодняк, когда впереди, в шагах в пятидесяти, появился человек, видимо, подстерегавший его. Рой круто свернул, и в мгновение ока исчез. Продираясь, что есть мочи сквозь густую заросль. Остановился он, только услышав, как его окликает знакомый голос. Обернувшись, он увидел за спиной тощую фигуру с топором в руке и услышал смех Джека Бартона. «А ты становишься беспечным!» — сказал тот. «Я тебя заметил за милю еще на спуске!» «Фермер Джек!» — радостно воскликнул Рой. «Что ты здесь делаешь?» «Подстерегаю тебя!» А ты ломишь, как медведь. Да я знал, что это ты. Другой такой скелетины нет во всем Санта-Эллине. Ты думал, что это инспектор, — заявил Бертон. Рой посмеялся над Бертоном, и над собой. Но все-таки что ты тут делаешь? — спросил он еще раз. Бертон взялся за топор. Корчует пусты Ты что же бы на матушку Денис? Я фермер, — сказал Бертон. В жизни своей ни на кого я не буду потрачить. Дрова матушки Деннис, земля мне. «Обираешь, бедную старуху», — сказал Рой. «Ты меня послушай», — ответил Бертон. «В один прекрасный день инспектор подстережет тебя, и когда увидит, что в твоем мешке мехов сверх нормы отберет у тебя участок, а самого отдаст под суд». Это была отместка. Но это было и трезвое предупреждение человека, который знал, каким бедствием для роя было бы лишиться своего охотничьего участка и права на охоту. А это бедствие угрожало рою при каждом возвращении в Сент-Эллен, потому что как зарегистрированный траппер он имел право на определенное количество шкурок каждого пушного зверя и не больше. Траппер... В Северной Америке охотник на пушного зверя, применяющий западни капканы. — Останови и его сейчас, инспектор. Это был бы концом для Роя-охотника. Потому что, конечно, у него за спиной навьючено много больше нормы, и Джек это прекрасно знает. — Ну, инспектору еще надо поймать меня, — сказал Рой. Мысли о давнем поединке с инспектором доставляла Рою удовольствие, но предостережение Бертона его на мгновение обескуражило. «В один прекрасный день он поймает тебя, Рой!» — сказал Бертон и заговорил о другом. «Как охота?» — спросил он, ощупывая заплечный мешок Роя. «Весенний бобер, андатра», — сказал Рой. «Несколько лисиц котов. Мало становится, Джек, слишком мало». Когда ж ты собираешься спадаться на север, Рой? Если так пойдет дальше, откладывать не придется. Обловлен весь участок. Разве только за четырьмя озерами найдешь приличную бобровую хатку? А норок мне за весь год ни одной не попалось. Кончается для нас охота, Джек. Это ты говорил еще четыре года назад. И сейчас говорю, — мирно возразил Рой. Смуск Оги покончено. Можно вернуть территорию Бобу и прочим Оджебуэям. Муск Оги был в свое время охотничьей территорией индейского племени Оджибуэев. Это они назвали так неисследованное пространство, которое тянулось к северу от озера Гурон вплоть до хребта Серебряного Доллара. Пионеры выжили оттуда индейцев, и на протяжении двухсот лет... Заказник Муск Оги кормил охотников и мелких фермеров. Он и сейчас кормил их. Особенно тех 13 трапперов, которым были отведены там охотничьи участки. Но Рой был убежден, что в Муск Оги охотникам скоро делать будет нечего. Да, Джек, сказал он. Вот и охотились. Так что ж тебя здесь держит? Спросил Бертон. На север надо двигаться скорее. Это будет поздно. Все охотники муск-оги разинуто рты найти новые участки на севере. И на будущий год ты останешься ни с чем. Так что ж тебя держат здесь? Джек Бертон знал, что удерживает трое Рой любил возвращаться из лесов в свое, обжитое жилье. Трудно будет Рою уйти далеко на север и отрезать себя от своих, стать бездомной лесной тварью. А с другой стороны, за пятнадцать лет совместной охоты Бертон знал, как нужен Рою лес. Для Роя не было иной жизни. «А если ты не поспешишь перебраться на север, Рой, тебе скоро придется ковырять здесь землю за кусок хлеба». Потому как сразу помрачнел Рой, Джек понял, что для него это по-прежнему самая страшная угроза, и пожалел, что сказал об этом так прямо. «Ты раньше станешь премьер-министром, чем я фермером!» — сказал Рой и усмехнулся своему прежнему товарищу по охоте. «Эх ты, фермер Джек!» — сказал он. «Фермер Джек!» «Ну что, что фермер? Что в этом плохого?» «Неплохо для больного, для женатого. Что там еще остается?» «Но будь у тебя хоть какая-нибудь возможность, ты завтра же вернулся в лес!» Рой знал, что это не совсем так. Джек Бертон был фермером по природе и по доброй воле, но он слишком жился с лесом, чтобы забыть о нем окончательно. Хоть он и покончил с охотой, но раз в год отправлялся поохотиться, по его словам, чтобы запастись олениной, но на самом деле и Рой это знал, чтобы выгнать из себя лес на весь остаток года. — Ну как собираешься в этом году? — спросил Рой. — Да вот, может быть... Смотаю в лес за оленем к Рождеству, — ответил бартон Следов много, — сказал Рой. А видать оленей не видал. Лоси? Ну, лося всегда найдешь. Все дело в том, чтобы выследить его раньше мэра или зела сан -Клэра. Они уж суют свой нос во все участки, готовятся к зимней охоте. А инспектор готовит им по хорошенькой тюремной камере. Мэра ее закатит 10 лет, если он Поймает его. А Зел тот прямо угодит в форт Уэнвард. Инспектор предупредил, что в городе он его не тронет. Но если встретит в лесу, то засадит непременно. А его посадит, где бы он ни попался. Пусть только не пытает словить их в лесах, а то повстречает вот Мэры или Зел тогда быть греху. Смотри, не позволяй им пользоваться твоими хижинами, быстро добавил Бертон. Ну разве их уследишь? Они что, снег? Выпал и нет его. Да мэра я не видел все лето. А Зел только что пожаловал в город, сообщил Джек. Рой не дослышал и пришел в неописуемое смятение. Кто пожаловал в город? спросил он. Зел Сенклер, ответил Джек. А, Зел. Рой посмотрел на Джека. Ему хотелось спросить, не вернулся ли Энди Эндрюс. Но спросить об Энди было свыше его сил. Как свыше сил было для Джека Бертона промолвить хоть слово об их бывшемся товарище, хотя Джек знал, как заботит это Рой. А где Зэл? спросил Рой, снова вытесняя Энди из головы, убеждая себя, что и в этом году, как и раньше, Энди не явился и не появится никогда, ушел и не вернется. — Что? — «Зел работает на дороге?» — спросил он Джека. «Нет, я пустил его в заброшенную сторожку в конце моей вырубки. У его жены еще один младенец». «Но для чего ты пускаешь его в сторожку?» «Ведь ты дорожный уполномоченный, ты должен следить за порядком». Рой любил титул «дорожный уполномоченный». Кроме его звучности и за то, что его носил друг Джек Бертон, хотя был он всего-навсего десятником на летних дорожно-ремонтных работах. А Зел платит тебе? Это за мою трозвалюху. Я пустил его, чтобы он расчистил и вспахал вырубку. Думаешь, фермера из него сделать? Нет. Но теперь, когда он потерял свой участок в лесу, ему ничем нельзя пренебрегать. И Зела, как бы он ни старался прокормить семью, Никогда не выйдет ничего, кроме бродяги. Ты никогда не сделаешь из него фермера, сказал Рой. Тем хуже для него, заметил Джек. Я думаю, Мэррей тоже постарается сповидать жену и детей. Она уехала в Марлоу, работает на консервном заводе, сказал Джек. На, да, бедняга мэрой, вздохнул Рой. Несправедливо это со стороны инспектора. Так притеснять человека только за то, что он взял несколько шкурок не в сезон. Да не в сезон. И не там, где положено. У мэра в его хижине в пушном заповеднике нашли шкурок на две тысячи долларов. Если бы он не улизнул, с ним бы тут же расправились. Э, да что и говорить. — Оба хищники и бродяги, — сказал Рой, подтягивая лямки заплечного мешка. Если ты с ними не перестанешь знаться, кончишь тем же. Станешь вместо охотника дичью. Это было словечко самого Роя, которое Джек обратил против него же. Но Рою понравилось, что Джек повторяет его слова. «Пока меня кто-то ждет дома, я не стану бродягой», — сказал Рой, за шутливым тоном скрывая серьезность. «Я еще зайду к тебе, Джек. Непременно зайду, прежде чем возвращаться на озеро». «Ты напьешься! Я тебя не увижу, пока сам не соберусь на озеро!» Прокричал ему вслед Джек Бертон, но Рой был уже далеко, и в ответ Джек услышал только его смех и сумерек вечернего леса. Темнота обогнала Роя, и когда он отворил дверь в жарко натопленную кухню, его невестка собирала ужин. Она испугалась. «Что, думала, что это медведь, Руфь?» — спросил Рой. А откуда мне знать, что это ты? раздраженно сказала она. Сэм дома, а больше мы никого не ждем. Разве можно вламаться так прямо из лесу? Брои забавлял ее испуг, и он не обратил внимания на ее раздраженный тон. Сэм вернулся так рано? спросил он, прислонив мешок к стене и освобождая руки. Он всегда возвращается рано, едко заметила Руфь Макнейр. До «Да зимы далеко а он редко работает полный день. Поздно выходит, рано возвращается. Столей должно быть, — сказал Рой, поднимаясь по лестнице в свою комнату. Он скинул на пол мешок и черпнул спичкой, чтобы зажечь лампу. Она была грязная, и керосину ни капли. Он спустился в кухню и стал наполнять ее из большого бидона. Тут вошел брат. — Ну, как дела? — спросил он. — Неплохо, Сэм, неплохо. Как бобер в этом году. Шкурки хорошие, только мало. Говоря с братом, Рой из вежливости распрямился, но сам уже ушел. Рой опять присел на корточки и долил лампу. Он вытер ее, зажег и отнес в свою комнату. Рой вытащил из мешка три связки и шкурок и положил их под матрац. Не то, чтобы он их прятал. Он клал их туда, чтобы разгладить. Ведь, пролежав целый день в мешке, они смялись и скомкались. Больше в мешке ничего не было. Он зашвырнул его под кровать и вытер грязные руке штанину. В неубранной комнате было пыльно и душно, и он Настиш распахнул окно. Потом Рэй пошел в кухню, помылся у раковины под пристальным взглядом худенькой бледной девочки лет восьми. «Здравствуй, Грейс!» — сказал он ей, но она молча наблюдала, как он получится. Помыв за две ее ноги, Рой поднялся к себе наверх, чтобы надеть все чистое к ужину. Сунувшись за чистой рубашкой в сосновый комод, он обнаружил, что добрая половина его вещей исчезла. Свитеры, летнее белье, даже брюки и спаги. Бывало, что и раньше пропадала сорочка другая, но такого еще не случалось. Это его рассердило. Кто бы это мог быть? Брат или этот мальчишка, племянник Фрэнк? И нельзя сказать, что ему было жалко платье. Роя бесила, что так встречал его после отсутствия родной дом. Это было признаком чего-то гораздо более угрожающего, чем просто пропажа какого-то трепья. он отмахнулся от горьких мыслей, спустился вниз и сел к столу. Там уже был Фрэнк, которого мать пробирала за то, что он пропадал до ночи. Это был румяный мальчишка лет двенадцати, ростом с отца и выше Роя. Но он был худ, и голубая рубашка Роя болталась на нем, как на вешалке. — Значит, это Фрэнк, — подумал Рой. — "Хеллоу, Фрэнки, — сказал он мальчику. — "Хеллоу, Рой, — громко ответил тот. — Говори с дядей как следует, — одернул его отец. — Если еще раз, пожалуй, так поздно. «Отправлю тебя спать в хлеб со свиньями!» Угроза была серьезная, но высказана была как-то вяло. Фрэнк улыбнулся Рою, и все продолжали ужинать в молчании. Ужин был пресный, безвкусный, совсем не такой, как его ожидал Рой. Сейчас осень, уж должен быть молодой картофель, горошек, тыква, капуста, новый хлеб. А вместо всего этого вываренная свинина и кукурузная каша». Благоще свинины была свежая. Ты что, купил Борова? спросил Рой. Нет, продал свинью, ответил Сэм. Последнюю. Теперь в этом доме не скоро полакнет свининой. И, как будто отвечая на следующий вопрос Роя, Сэм продолжал быстро. Пришлось продать ее, Рой, чтобы купить у пэта Дюкина хоть немного чаю и сахару. Себе оставили только окорок. Она у нас была здоровенная чушка. Опять в его словах прозвучала вялая горечь. «Надо ж было хоть что-нибудь продать, чтобы выручить денег!» Едко добавила Руфь. Рой промолчал. То, что творилось в этом доме, нравилось ему все меньше и меньше. Но ничто уже не могло удивить его здесь. Ни в прошлом, ни в этом, ни в грядущем году. Попросту дела шли все хуже. После ужина детей отослали спать хотя Фрэнк громко протестовал, что еще только восемь часов. На это мать не нашла лучшего ответа, как подзатыльник, и кухня с уходом ребят сразу помрачнела. Сэм и Рой уселись у печки, а Руфь убрала с стола. Долго все трое молчали. Сэм курил, Рой жевал табак и старался насладиться сознанием, что он наконец-то себя дома. Но этому не удавалось, потому что... Не мог быть он спокойный дома, пока не разузнает об Эндрюсе. Ему хотелось небрежно спросить Сэма, а что Энди не вернулся? Но этих слов он никак и не мог выговорить. И вот он сидел молча и ждал, когда заговорит Сэм. Как и в прошлые годы Рой убеждал себя, что вернись Энди домой, об этом кто-нибудь да сказал бы, и все же не был уверен и ждал. «Когда собираешься вернуться на озеро?» — спросил Сэм. «Да, через несколько дней», — ответил Рой. Сэм наглядел на младшего брата. «А ты не мог бы задержаться?» — спросил он. «Я должен вернуться, Сэм. Я пришел только за продовольствием на зиму». Брат и без того знал все это, но Рой старался быть терпеливым. «А ты не мог бы остаться здесь до зимы?» — спросил Сэм. «Зачем?» — Рой был изумлен. Сэм помолчал, подыскивая доводы в пользу своей просьбы. «Тебе надо остаться и помочь мне по хозяйству, Рой. Только до зимы, всего несколько недель». Оба они говорили сдержанно, и сейчас были очень похожи. Сэм был всего на полтора года старше Роя, им каких-нибудь два дюйма выше. Сложением, манерой речи и внешностью они очень походили друг на друга, только Сэм был чуть рыхлее и медлительней. Но они по-разному смотрели на жизнь. В Рои не было ни подавленности, ни жалости к себе, ни горечи. Сэму свойственны были все эти три чувства. И когда они прорывались, Рой просто не знал, как себя держать. «Я не могу оставаться в городе в это время года», — медленно сказал он. «Но почему?» — спросил Сэм. «Что для тебя значит несколько недель?» «Много значит, Сэмэль. Участок истощен». Ты знаешь, ловушек у меня столько, что я едва успеваю обойти их, и всякие добыча так мала, что рано или поздно мне придется брать новый участок на севере. Ты уж давно говоришь об этом, — сказал Сэм и сплюнул в огонь. Я знаю, что твой участок истощен. Именно поэтому тебе и надо остаться в санта эллине Охота в муск Оги кончена, Рой. Лучше бы помог ты мне спасти ферму. Для одного человека это непосильно. Ну, почему бы тебе не попробовать хоть один год? Но почему? Я охотник, Сэм. Ты фермер. Просто я старший сын, — горько промолвил Сэм. А ты фермер получше меня. Таким фермером мне никогда не стать. Рой не любил, когда ему это говорили, но знал, что это правда. Вернувшись после Первой мировой войны из Франции, 19-летним юношей, Он два года хозяйствовал на ферме, и эти два года после войны он не давал ферме захереть, расчистил достаточно земли, обработал ее так, что она держалась до сих пор. Но двух лет фермерства было для Роя достаточно. И он обрадовался, когда старший брат вернулся из Торонто с пустыми руками и вступил во владение фермой. Сэм был старшим, и ферм была его по праву. Мать их умерла, оставив их еще малолетками. Отец умер, когда они были на фронте. А младший брат скоро покинул Сент-Эллен и стал работать на рудниках в Сайдбери. Теперь ферма принадлежала Сэму. Это он был обязан работать на земле, а вовсе не рой. Нет, он не отказывается помочь Сэму летом, когда может урвать на это время, и когда ему вообще можно забыть об охоте и побыть в городе. Но сейчас вовсе не время Рою торчать в сан и Сэм это прекрасно знает. — Но только в этот раз, Рой, — просил Сэм, — помоги мне подготовиться к зиме. — Если я останусь до зимы, — сказал Рой, — я уж не смогу уйти. — А зачем тебе уходить? — настаивал Сэм. Рой почувствовал ловушку, но спорить ему не хотелось. — Разве у тебя плохо идет хозяйство, Сэм? — спросил он. — Не должно бы? Он сказал, как можно спокойнее. Сэму тоже не хотелось спорить, но он не мог сладить чувством горечи. Лучше уж быть батраком. Работай на другого, по крайней мере, хоть получаешь деньги в конце каждой недели. А выручка из фермы, ее и не видишь. А что, разве ты ничего не выручил с урожая? Выручил. Но когда внес все платежи, денег не хватил даже на семена, не то чтобы... Какие-нибудь закупки у Дюкана. Я все еще выплачиваю по закладной, и недоимки за тридцатые годы, и даже по земельные суди, которые который отец получил еще в 1903 году. Рой знал про эти долги, но у какого фермера нет долгов? Фермерам всегда приходилось изворачиваться, платить, когда есть с чем, а не то залезать в долги проклиная высокие проценты и налоги, и земельные банки, которые обирали их до нитки. И все же он знал, что Сэм не должен был так обнищать. Обнищать для того, чтобы спустить последнюю свинью. За все то долгое время, что макнейры обрабатывали землю, не было, кажется, случая, чтобы кто-нибудь из них продавал последнюю свинью. И для чего? На чай и сахар. Так мог вступить только в конец отчаявшийся человек. «На этих лесных фермах можно перебиться одному», — продолжал Сэм. «Можно прокормиться тем, что дает тебе ферма. Есть свое масло, молоко и хлеб, но для семейного человека этого недостаточно, Рой, недостаточно». А я думал, что цены на хлеб сейчас хороши», — сказал Рой. «Они хороши с самой войны. Да что толку? Если все другие цены растут еще быстрее». А к тому же у меня пшеница недозрела и нет кормов. Земля мокла все лето, половина сена сгнила неубранной. Рой все-таки не мог понять. Но если земля такая тяжелая, почему ты по весне не посеял горох или еще какие-нибудь овощи? Да она не тяжелая, сказал Сэм, а вся заболочена, прокисла. Ну так, осушить ее? Ты же знаешь, только переднее поле как следует вспахано, а все остальное мочажено». Разве нельзя было достать машину, прокопать канавы? У меня всего две руки, сказал Сэм, поэтому тебе и надо остаться. Мы наладили бы осушку усадьбного канала, выкручивали бы 44-ю расчистку, могли бы посеять красный клевер, а может быть кукурузу или картофель. Мне нужны рабочие руки, Рой, а нанять я никого не могу. А я думал, что ты выкорчивал 44-ю еще летом. Руф МакНейр, опустившаяся женщина с презрительным взглядом и отвислой грудью, присела к столу. «Он был слишком занят, все лошадей сдавал на астерну, сказала она, — «а деньги тратил бог знает на что. Все лето пробездельничал, смотрел, как другие работают». Сэм не спорил с женой. И Рой знал, что дело тут не в лености. Слабость Сэма была в другом. Он не способен был понять, что фермерство — это расчет, расчет во всем. Никогда не покупать больше семян, чем можешь посеять. Никогда не сеять больше того, что сможешь собрать. При продаже никогда не оставлять скот и семью без запасов. У Сэма не хватало для этого ни сноровки, ни охоты. Если он и потерял зря все лето, это говорил не о лени, а скорее о том, что он отчаялся, А как упряжка работают, Рой это особенно интересовало, потому что это он купил брату двух тяжеловозов, Делей, Купил всего два года назад, потратив на это выручку за полгода охоты. Но и это оказалось Сэму не впрок и не по силу. — Я продал упряжку, — сказал Сэм и в первый раз посмотрел на Роя. — Но как же, Сэм! — яростно воскликнул Рой. Это же была лучшая упряжка в Сан-Теллине. Сэм пытался что-то сказать, но у него ничего не вышло. Рой пожалел о своей вспышке. Его изумление и гнев были подавлены привычным усилием держать язык за зубами. Ему жалко было брата. Он был горько разочарован и угнетен тем, что этот развал происходит у него на глазах. Не только душевный распад брата, но и распад дома. «Семейного очага». «А как же ты обойдешься без лошадей?» Печально проговорил Рой. «Никак не обойдусь, если ты мне не поможешь. Об этом я и толкую тебе, Рой». В безжизненном тоне Сэма вся та живялая угроза. «Но Рой не подастся. Он не верит даже, что дело так уж плохо. Сэм удручен и подавлен, просто на себя не похож. А что, если я попрошу Джека Бартона помочь тебе?» Предложил он. Джек сделает все, что может. У него и без меня забот хватает, сказал Сэм. Не хотим мы его, вмешалась Руфь Макнейр. Он свинопас или лесоруб. Одно слово паденщик. Он хороший фермер, Руф, сказал Рой. А для меня он всегда останется батраком. И я не хочу, чтобы такие люди помогали нам за даром. Им радопаденщину Таким он был, таким и всегда будет. Рой терпеливо выслушал ее. Он знал, что она презирает Джека, как может презирать дочь фермера, сына Батрака. Отец Джека десять лет батрачил у старого Боба Муди, отца Руфи. Теперь на земле не удержалось никого из этой семьи. А у Джека была, какая ненадеюсь, на все-таки своя ферма, которая его все-таки кормила. Он даже прикупил два акра из той земли, которую старые муди вынужден был продать, когда его разорили земельные банки и сломили постоянные споры, раздоры и грубость своих же детей, в том числе и Руфи. Рой всегда осознавал то зло, которое она внесла в их дом, постепенно обволакивая спокойного Сэма своей чванливостью и мелочностью никогда не поддерживай его ласковым словом, участливой заботой, помощью в труде. Она так много поработала, чтобы сделать Сэма таким, каким он стал, что Рой уже не отделял их друг от друга. Разве лишь в том, что Сэм был окончательно измотан и почти не говорил с женой, тогда как Руфи сейчас еще пыталась его подзуживать. Бедняга, Сэм!» — подумал Рой. Ему только и нужна была, что тихая, спокойная жена, которая заботилась бы о нем и уважала бы его. А он получил в жены злую бабу, которая держала его в постоянном страхе, прицеплялась к каждому слову и каждый спор раздувала в грубую свару. И ее пошлые грубость была главной причиной теперешнего состояния Сэма. Не хочу я его, сверзила она и сейчас от Джеки Бартоне. Я ему так... «Самому прямо в лицо скажу, если вы его сюда приведете. Он нам ни к чему». «У него собственная ферма», — заметил Рой, обращаясь к Руфи в тщетной попытке защитить Джека. «Их хозяйствует он неплохо. Ему и нельзя иначе при такой жене. Наплодила целый выводок». Эти грубые слова, сказанные с циничной усмешкой, были подчеркнуты непристойным жестом ее уродливых рук. Роя возмутила такая грубость. Недостойная человека. И он отвернулся. Сэмп качал головой. Джек выкручивается потому, что оскалачивает какие деньги. Корчует другим землю. Работает на дороге. Продает тыкву. А через год-другой его тоже прижмут. Ведь все эти карликовые фермы соснового пояса обречены. Тут вовсе не место для ферм. Вся эта... Полоса вдоль Гурона возникла, потому что несколько пустоголовых нищих кротов, вроде дедушки Макнейра, приплелись сюда за лесорубами и принялись ковыряться здесь среди скал. Вырастет картошку, выведут свиней и выколачивают из лесорубов деньги. Может быть, игра тогда и стоила свеч, но все это кончилось, как только лесные компании взяли все снабжение в свои руки». А потом, когда лесорубы оголили всю округу и ушли, фермерство здесь лишилось последнего смысла. Тогда нужно было уходить и Макнейром уходить в Манитобу, на Ниагару, в Буффало, в Детройт. Они не ушли, цепляясь за лесную опушку, как занесенные снегом овцы, которые боятся сдвинуться с места. Сэм носком спога открыл дверцу топки и сплюнул на угли. «Так вот!» Я как раз тот Мак Нейр, который не задержится здесь, если только не получит помощь. Это я серьезно говорю тебе, Рой. Рой промолчал. Следующий твой приход здесь не будет больше Макнейров. Рой сделал несколько тяжелых шагов, открыл дверь кухни и сплюнул в темноту черную струю табачной жвачки. Вернувшись к огню, он уселся на свое место возле брата и просидел там молча, пока предстоящее ему решение не улеглось у него в уме. Тогда он поднялся наверх и сейчас же сошел вниз с большим пакетом и двумя связками шкурок из-под матраца. Руфь Макнейр наблюдала за ним. Зная, куда он идет, она едко сказала ему, когда он открывал наружную дверь. «Вот так пойдешь как-нибудь к эндрюсом и наткнешься на своего Энди!» Руй приостановился в открытой двери. «Говорят, его видели!» — прокричала она ему вслед. Рой старался не слушать ее, но слова эти уже впились в него и терзали его настороженную совесть. Пересекая освещенные луной каменистые гряды на полях и сосновые рощицы, он все думал, а может, Энди Эндрюс уже дома с Джин и поджидает, когда покажется на пороге Рой. Уже десять лет Рой, проходя этими местами, задавал себе все тот же вопрос. Но никогда еще до сих пор не было и намека на то, что Энди где-то поблизости. Двенадцать лет назад в последний раз видели, как Энди Эндрюс пешком ушел по дороге в Марлу в меру пьяный, чтобы не обращать на себя внимания, но, видимо, достаточно трезвый для того, чтобы знать, что делает Оставив жену и двух ребят, он так и не вернулся. Даже полиция не смогла обнаружить его, живого или мертвого. Все, знавшие Энди, в их числе и Рой, верили, что Энди жив и когда-нибудь вернется. Он всегда был непоседлив и быстр на решение, легко попадал в беду, но всегда из нее выпутывался. В детстве они с Роем и Джеком Бертона были тройкой неразлучных удальцов, обуянных духом разрушения и неукротимых. Редко их видели в школе, и вечно они попадали в лесу. и Излазили всю округу, от Гурона до Соу. Двадцатилетними юношами они вместе охотились и ставили ловушки. Но Энди был слишком беспокойный, чтобы месяц за месяцем проводить в лесу. И он отправился в Торонто откуда вскоре вернулся с женой, женщиной, рожденной и воспитанной в городе, которого она от этого ни разу не покидала. Женившись, Энди сделал все, что мог, чтобы устроить оседлую жизнь. Отцовская его ферма была уже давно заброшена, и Энди перебрался на прежнюю ферму Макнейров, бревенчатый сруб в три комнаты с приусадебным участком. Несколько лет он издольничал у Сэма Макнейра, работал на совесть когда работалось, но так и не стал фермером и не осел на земле. И Рой, и Джек Бертон всегда считали, что в конце концов он сбежит. А когда он сбежал, им его не хватало, особенно Рою. Мало того, что он потерял в Энди друга, не стал и незаменимого партнера в деловых операциях. Именно Эндрю забирал у Роя весь пушной излишек, все незаконные и не в сезон взятые шкурки, и преспокойно сбывал их на пушной фактории в Бога ближайшем городишке, каждый раз выжидая, пока Рой не вернется в леса и устраняя тем самым всякие подозрения. Тем, что Рой так легко сбывал весь свой незаконный улов, и объяснялись его охотничьи успехи. Без незаконной пушнины он недолго продержался бы на своем охотничьем участке. На законную норму невозможно было прокормиться. Когда Энди скрылся, Рой оказался в большом затруднении. Сам он не мог возить шкурки на факторию, это было бы слишком очевидно и опасно. На помощь пришла миссис Эндрюс, которая взялась продолжать сбыт пушнины за деньги, обычные, комиссионные, по таким сделкам. Рой согласился на это вначале неохотно, но потом вполне оценил ее услугу. Скоро он обнаружил, что эта хрупкая горожанка, которая так не освободилась от своих городских привычек и манер, на самом деле вошла во вкус игры с законом. Для нее это был поединок, в котором ее авторитет горожанки, ее хрупкая внешность состязались с доверчивостью инспектора и простоватостью окружной полиции. Поединок, который она вела теми же макиавеллиевскими методами, какими боролся против инспектора Самрой. — Если инспектор поймает вас, — сказал ей однажды Рой, — он вас отпустит, только сообщите ему, у кого достали меха. Ее ответ внес что-то новое в их отношения. — Во-первых, сначала инспектор поймает вас, — ответила она, — а во-вторых, обо мне он узнает только от вас, иначе. Она сказала это спокойно, ее ласковые глаза перехватили взгляд Роя, опровергая и подтверждая смысл ее слов. Сознание общего дела как-то по-новому связало их. Близость их возникла без сложных переживаний, а как нечто естественное и внезапное, и совесть мучила Роя, только когда в это вмешивались другие. Его невестка Руфь, вовремя вернув замечание об этой миссис Эндрюс, могла представить в греховном свете самые добрые побуждения Роя. Но сама Джин Эндрюс не делала из этого моральные проблемы. она сказала ему, мы не должны, Рой. Он подчинился бы голосу совести и никогда больше не пришел бы к ней. Но она принимала эту близость так же просто, как и сам Рой. Энди ее бросил. Никакие обязательства ее не связывали. Общественные условности не в счет. С Энди было покончено. И все же... Каждый раз, проходя этим полем, Рой переживал тяжелую минуту. А вдруг Энди вернулся, и, стуча в дверь и, открывая знакомую щеколду, терзался сомнениями. Вот человек всегда появляется, словно призрак с больными нервами, сказал ему Джим Эндрюс. Она так же испугалась, как и Руф Макнейр. И Рой захотал, как он умел хохотать. Во-первых, потому что она испугалась. А затем, а потому как-то она сказала, он знал, что ни одной местной женщине такое в голову бы не пришло. Алло, миссис Эндрюс», — сказал Рой, вежливо и смущенно. Алло, Рой», — сказала она. «Я принес меха». Он достал связки. «А я по такой погоде ждала вас не раньше, как на той неделе», — сказала она. Ему хотелось пошутить, что не ждал его и инспектор, но он еще не позволял себе с ней такой фамильярности. Он просто положил шкурки на клеенку кухонного стола. Пока она рассматривала их, он поднял крышку деревянной скамьи ларя под окном и достал оттуда несколько старых газет. «Только четырнадцать?» — сказала она. «Плохая охота, Рой». «Никогда еще так мало шкурок не доставалось таким трудом», — сказал он. «Да то хорошие!» — она подняла Алисию шкурку. «Да, но какие хитрые!» — сказал Рой. Я и не подозревал, что это вот жива, пока не вытащил из-за А как только я освободил ей голову, она куснула меня за руку и пустилась сбежать. Пришлось ее пристрелить. Хорошо, и что уцелела шкурка. Я попал прямо в глаз. Охотничье счастье!» — добавил он. «Какое варварство!» — заметила миссис Эндрюс. Рою вовсе не нравилось, что его считают жестоким. Но необычное выражение его позабавило и он впервые со времени прихода поглядел на миссис эндрюс Она была малоростом, немного ниже роя, но значительно тоньше, хотя ей было уже под сорок, но бледная кожа ее была не плитам свежей и гладкой, и никакой деревенской огрубелости не было в этой старой на вид горожанки. Движения у нее были быстрее и реще, чем у обитательниц Сент-Эллена, но в остальном она была довольно изящна. «Родилась в трамвае и вскормлена на деликатесах», — говорил Рой, когда узнал Джин настолько, чтобы заметить все резкие движения и прозрачную кожу. Глядь, как она наливает воду для кофе в большой эмалированный кофейник и ставит его на плиту, Рой снова отметил то несоответствие, которое каждый раз задевало его при встрече после долгой отлучки. Она была спокойная, даже ласковая женщина, но не было в ее манерах собранности. Ее тонкие руки и длинные пальцы были постоянно в движении, не всегда оправданным. То она глубоко вздыхала, то теребила пальцами короткие вьющиеся волосы, и каждое из этих движений было чуть беспокойно, недостаточно скромно для такой женщины. Рой наблюдал, как она насыпала кофе в кофейник, Она делает точно так же, как сделал бы своими грубыми руками неуклюжий лесовик Рой. Это так расстроило его, что он отвел глаза в сторону. В отдалении Джин Эндрюс представлялась ему гораздо сдержаннее и строже. В конце концов, такая Джин в ней победит, когда молчаливое, но явное неодобрение Роя заставит ее понять и смягчить эту не идущую к ней резкость.